поделать? С ним такое случается!» — Вулф говорил сочувствием. «Вы для этого хотели меня видеть? Пожурить меня за несносное поведение мистера Гудвина?» Барат подозрительно посмотрел на него, но Вулф был сама учтивость. «Нет!» — наконец ответил он. «Просто упомянул к слову. А зачем он уперся, как баран? К чему было держать там мисс Рид? Я был вполне согласен держать ответ за нас обоих, но я пришел к вам по-другой» по другому поводу. Этот малый, которого вы туда послали, он должен был представлять мисс Тормик, верно?» «Какой малый?» «Да ваш помощник, черт побери!» Он мотнул головой в мою сторону. «Гудвин!» «Понятно. Я не тупица, мистер Барретт, но предпочитаю называть людей по именам, так удобнее. Да, мистер Гудвин пришел туда, чтобы помочь мисс Тормик. Это он сказал. Но ведь она согласилась, разве не так? Само собой, здесь все в порядке». Но тогда речь шла о бриллиантах этого болвана Дрискала. Так я хочу знать, вы по-прежнему представляете ее? Я имею в виду сейчас в деле об убийстве. Вы спрашиваете просто как любопытствующий друг? Ну, а как же, конечно, как друг? Но это не просто любопытство. Ну, что ж, да, я представляю, мистер Тормик. А что движет вами помимо любопытства? Ну, просто он заколебался, поднял руку, чтобы... Пригладить растрепанные волосы, заерзал в кресле и прокашлялся. Если честно, меня немного интересует мисс Сторник. я терпеть не могу, вы понимаете. В этом деле все жутко подозрительно. Я познакомился с ней всего несколько месяцев назад и устроил ее и мисс Ловхен на работу в школу Милтона. Я, стал быть, и несу за нее некоторую ответственность. Она в Нью-Йорке чужая. Я хотел бы убедиться, что у нее есть толковый и знающий советник. Конечно, если вы ее представляете, то, представляю, лучшего и желать нельзя. Спасибо. Вы уж точно. Он снова пригладил волосы и прокашлялся. Ясно было, что его мучили какие-то затруднения. Вы уж точно понимаете, как важно, чтобы она не запуталась в этом деле. Например, начались всякие пересуды. Будто она что-то такое сунула в карман пальто этого малого э -э Гудвина. Если только это дойдет до полиции, они поднимут страшный шум. Хотя я совершенно не верю, что она могла такое сделать. Да чтобы кто-нибудь другой. Я тоже, знаете ли, сомневаюсь. Он повернулся ко мне. Вы должны знать, правда ли это. Вы нашли что-нибудь в кармане пальто? «Конечно!» — я ухмынулся «Бриллианты, дрискала. «Да нет же, черт побери!» «Позвольте!» — резко перебил Волф. «Если у нас есть какие-то секреты, которые, по нашему мнению, следует хранить в интересах мисс Тормик, мы, естественно, не намерены их открывать. Ни полиции, ни кому бы то ни было еще, включая и вас, сэр. Если вы пришли за сведениями такого рода, то останьтесь ни чем. «Я друг, мисс Тормик!» В таком случае вы должны порадоваться, что у нее есть благоразумные советчики. Ну, что ж, тогда отлично, разумеется. Но порой ваши братья не прочь снегтся с полицией, понимаете? И будет очень плохо, если до фараонов дойдет, будто она что-то сунула в канал Гудвину. Эти шпики вывернут ее наизнанку. Уже и так достаточно плохо, что она фихтовала тогда Сладлоу. А эта история ее совсем доконает, я хочу увериться, понимаете? что вы все хорошо понимаете. Мы все прекрасно понимаем, мистер Барт. Мы не привыкли миндальничать, но долгий опыт научил нас многому, к примеру, никогда не делиться важными сведениями с врагом, разве что в обмен на нечто более ценное. Вулф успокаивающе мурлыкал, и мне становилось все более интересно, когда же он изготовится и выпустит когти. Он продолжил. Кстати, вы сейчас не встретили мисс Тормик по дороге сюда? Нет. А что? Разве она здесь была? Да, мы с ней немного побеседовали. С ней и ее подругой мисс Ловхин. Они ушли незадолго до вашего прихода, поэтому я и поинтересовался. Не встретились ли вы? Нет. У вас была возможность подробнее обсудить с ней происшедшее? Не малейший. Сначала они там допрашивали мужчин, а в восемь вечера велели мне катиться на все четыре стороны. Она еще там. Я не знаю, сколько еще они ее там продержали. Вот как! Раз вы такой хороший друг, мисс Тормик, что -то же потрудились прийти сюда, не совсем понятно, почему вы ушли оттуда и оставили ее одну, м? Я не мог и близко к ней подойти. Весь дом кишел легавами по одному на каждого находящегося в доме. Как бы то ни было, это мое дело. Я хочу сказать, что вас это не касается. Понятно? Конечно. Прошу прощения, вы совершенно правы. И тут вулф выпустил когти. Как обычно, голос его при этом ничуть не изменился, он только вывел указательным пальцем на полированной поверхности подлокотника своего кресла красного дерева маленький кружок. — Ну, я думаю, вы согласитесь, что это мое дело. Куда выдели мадам Зорку?